Работники скорой помощи, услышав взволнованный рассказ подъехавшего товарища, выбежали на улицу, объект удалялся. Буйская правда 6 -4 1990. Республика Марии, Эу, город яшкар Доцент Шадрин Темным безлунным вечером 27 марта в 20.45 на охране Йошкар-Олы с автобусной остановки, на которой находилось человек пять, наблюдалось необычное явление. Сначала на небольшой высоте, 150-200 метров, стал светлеть участок неба, словно бы возникло облако. Затем на месте облака появился светящийся шарообразный объект, который начал перемещаться с небольшим подъемом с севера на юг. От объекта тянулся шлейф, освещенный со стороны шара. Все происходило совершенно беззвучно. И еще, ядро шарообразного объекта показалось мне похожим на выходное сопло диаметром чуть больше метра. Молодой коммунист... за 25-е 4 1990 года. Колхоз Первомайский Лямберского района Мордовии Главный экономист Лашманов За селом и за буграм медленно поднялся шар. Издалека он казался небольшим Примерно 20 сантиметров в диаметре. Он медленно двигался по горизонту, сзади расходились лучи. В течение пяти минут на экранах телевизоров пропадало изображение. Были помехи. Советская Мордовия, 31 .3 1990. Инженер Пустовалов, город Златоуст, Челябинской области. 27 марта текущего года, время местное 22.48, мое внимание привлек необычный светящийся объект. Сперва я его принял за габаритный фонарь телевизионной вышки, но затем увидел, что он движется. Следом тянулись два светящихся шлейфа под углом 80 градусов между собой. По мере движения света от летящего тела становился менее интенсивным. Златоустовские рабочие с 7 4 1990-го. Не правда ли? Впечатляющая подборка. Если не знать о запуске ракеты, то можно было бы подумать, что летящиеся тарелки, сговорившись, совершили одновременно налет на города и веси России.